Не получит Сьюлин Фрэнка ни его лавку, ни лесопилку. с Сьюлин этого не заслуживает. Все это будет у нее, у Скарлетт. Она подумала о и вспомнила, как Джонас Уилкерсон, точно гремучая змея, возник у парадного крыльца и решила ухватиться за последнюю соломинку, появившуюся над затонувшим кораблем ее жизни. Ретт обманул ее ожидание, но Господь послал ей вместо него Френка. Вот только сумею ли я его заполучить, она сжала руки невидящими глазами, уставясь на завесу дождя. Сумею ли я заставить его забыть ю и достаточно быстро сделать мне предложение? Но, раз уж я, рета.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 «Я была в штабе у Янки», — ответила она, не подумав. Брови его полезли вверх от возмущения. «Но, мисс Карли, ведь солдаты, зачем же вы?» «О, Матерь Божья, помоги мне поудачнее собрать, возмолилась она про себя. «Нельзя, чтобы Фрэнк заподозрил, что она ездила на свидание к Рэту».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 гордячка из гордячек пришла к янке торговать своим рукоделием все внутри у него локкоало от возмущения она продолжала рыдать время от времени бормоча что то и наконец он понял что в тарине все благополучно мистера хара по прежнему не в себе и еды у них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 Я должна думать о моем мальчике, не теперь некому о нас заботиться. Вы такая мужественная маленькая женщина, заявил он, но я не позволю вас заниматься такими вещами. Да ваша семья умрет от стыда. Но что же мне делать?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 в красный горошек и протянул Скарлетт. Она вытерла глаза и трепетно улыбнулась. «Я такая глупая гусыня!» смиренно сказала она. «Простите меня, пожалуйста». Вовсе не глупая гусыня, вы очень мужественная маленькая женщина, которая пытается взвалить на себя чересчур тяжелую ношу.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 Вот он, нужный момент. Уж, конечно же, святые ангелы наблюдали за ней с небес, чтобы послать ей такую возможность. Она изобразила крайний испуг и смущение. Открыла бы рот, намеревая что-то сказать, и снова закрыла. «Не хотите же вы сказать, что не знали о моем намерении стать вашим Шурином будущей весной?»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 и старая шаль, в которую она куталась, была вся в пятнах от дождя. Ее морщинистое черное лицо могло вполне сойти за маску гнева, и дурного предчувствия нижняя губа оттопырилась. Такой Скарлетт еще ее не видела. Мамушка метнула взгляд на Фрэнка, и выражение ее лица, когда она увидела, кто это, сразу стало другим.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 «Батюшки, до да чего вы прекрасно выглядите, настоящий аристократ!» «Да зная, что мисс Карли с вами, я в жизни не беспокоилась. Я бы уж знала, что она в надежных руках, а то вот пришла домой, вижу, нет ее, и заметалась, что твой цыпленок с отрубленной головой. Думаю, как же она расхаживает по городу одна».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 Мамушка охотно поможет ей это добыть. А о том, что с Юлиной Фрэнк Кеннеди вправе иметь свои желания, это ей в голову не приходило, разве что вызывало скрытую смешку. Скарлетт попала в беду и сделала все возможное, чтобы из нее выбраться. Да к тому же Скарлет была любимицей мисс Эллен. И мамушка без колебаний стала на ее сторону.